то это за фульский язык. Город Фулла встречается в жизнеописании епископа Иоанна Годского, который жил в VIII веке. Потом в уставе льва философа о порядке церквей фульская епархия приводится в числе архиепископий на 36 месте, вслед за епархиями Годской и Сугдейской. Впоследствии в уставе императора Андроника Встречается епархия сугдейско-фульская, то есть сугдея и фулла были соединены в одну метрополию. Все это ясно говорит, что фулла находилась в составе готии и сугдеи, но положение ее мы можем определить только приблизительно. Итак, под фульским языком в житии Константина должно разуметь какое-то племя, обитавшее между готией и судаком. Это не могли быть сами готы, потому что они вели свое христианство, по крайней мере, с IV века. У них упоминается особый епископ уже в первой половине VI века. Прокопий еще в то время засвидетельствовал о их благочестии и преданности православию. Следовательно, трудно предположить, чтобы в IX веке они еще совершали языческие обряды и приносили жертвы под дубом. Это не могли быть хазары, ибо жития называет их своим именем, и ясно отличает от других народов. Притом хазары-черкесы, если и жили в Крыму, то преимущественно в качестве дружин, рассеянных по городам и замкам, откуда они собирали дань с подчиненных туземцев. Остается предположить, что это была какая-либо часть все тех же черных болгар или гуннов, по известию Прокопия, занимавших всю восточную полосу Крыма от Корсуня до Боспора мы уже приводили известия об их обращении в христианство в VI и VII веках. Разумеется, оно продолжало распространяться и в последующие века, и преимущественно по соседству с такими греческими центрами, как Корсун и Сугдея. Эти языческие обряды у народа, еще не твердого в вере, и это поклонение Дубу, совершенно согласны как с общим ходом христианства у черных болгар в Крыму, так и вообще с языческой религией славян. Следовательно, в данном случае Кирилл и Мефодий, обращаясь к туземцам, могли показать свое знание славянского языка. Последнее обстоятельство приводит нас к вопросу об упомянутых в житии русских письменах, а также вообще к вопросу о письменах славян и переводе священного писания на церковно-славянский язык. По смыслу жития... Константин и Мефодий, прибыв в Корсун, остановился здесь на некоторое время и начал изучать языки соседних народов. Это известие весьма правдоподобно. Херсон Таврический был в то время действительным торговым посредником между византийскими областями, лежавшими по западному и южному берегу Черного моря с одной стороны, и варварскими народами, обитавшими на север и восток с этого моря с другой. На Херсонском Торжище сходились весьма разнообразные языки. Здесь, между прочим, можно было встретить евреев, хазар, болгар и руссов. Следовательно, этот город представлял большое удобство для знакомства с языками упомянутых народов. Так Константин здесь научился жидовской беседе и еврейским книгам. В данном случае, я думаю, что жидовская беседа и еврейские книги – суть не один и тот же язык. Известно, что евреи давно уже перестали говорить на своем древнем языке, а принимали обыкновенно речь тех народов, посреди которых они жили. Следовательно, Константин с помощью книг действительно мог изучить древнееврейский язык. В житии говорится именно о самарянине, и, может быть, Константин выучился понимать книжное самаританское наречие. А что касается доживой разговорной речи, которой он научился от евреев в Херсоне, то, вероятно, это была речь хазар или черкесов, посреди которых жили евреи, и часть которых они обращали в свою религию. Такое предположение тем более вероятно, что Константин отправился именно к хазарам и, следовательно, имел нужду ознакомиться с их языком. Далее в Херсоне Константин нашел русские книги «Псалтирь» и «Евангелие» и человека, говорившего русским языком. У этого Русина он выучился читать и говорить по-русски к удивлению многих. На последнем известии мы остановимся и спросим, на каком языке были написаны означенные книги?